ставить перед собой так называемую «сверхзадачу». Очень важно понять то, что Станиславский называл «сверхзадачей художника». Он выделяет писателей, у которых так называемая «сверхзадача» невероятная. В качестве примера приводит Достоевского, Толстого, Чехова. Так «сверхзадачу Чехова» Станиславский видит в борьбе с пошлостью, с мещанством, в стремлении сделать жизнь лучше. Эта так называемая сверхзадача, по его мнению, помогла Чехову стать не только великим писателем, но и хорошим врачом. Увлечение частной задачей, забвение главной общей цели не дают возможности осмыслить прочитанное. Нужно ставить перед собою как можно более, высокую цель. Конечно, процесс чтения не разложишь по полочкам. Это для воодушевления, это для информации, это для нравственного воспитания. Одну и ту же книгу можно читать с различными целями. Например, «Войну и мир» Толстого можно читать для личного обогащения. Можно в этом романе искать и находить источник воодушевления, замечательные образы Балконского, наташи ростовой безухова служит читателю образцом высокого патриотизма беззаветной любви к родине своему народу а можно обратиться к роману эпопеи для пополнения сведений о том историческом периоде которое описывает лев толстой книга стоит на полке она не может не позвать не сказать я могу поведать о том-то и том-то возьми только меня раскрой Цель чтения бывает разной. Одно дело, когда из книг добываются конкретные сведения о науке и технике. Тут действительно нужно побольше успеть. Но часто это самое стремление добывать факты и сведения, особое внимание к научно-популярной литературе, справочникам и словарям, заслоняет собой чтение художественных произведений, романов, повестей. рассказов, очерков. Война и мир унесет массу времени. Дон Кихот потребует столько же вечеров, сколько уйдет на десяток других, более, так сказать, информативных книг. Такие рассуждения, к сожалению, не единичны. Некоторые искренне признаются, что не видят особого смысла в чтении толстых романов. Что ж, может быть и так. если, конечно, смотреть на мир через узкое окошко. Если же человека манит мир широкий и необъятный, то тогда возникает потребность в чтении книг, отражающих этот мир. Рождается интерес к художественной литературе, главным содержанием которой всегда была и есть жизнь человеческая. Чуковский утверждал в свое время, «Главная цель детских писателей – заключается в том, чтобы какую угодно ценою воспитать в ребенке человечность, эту дивную способность человека волноваться чужими несчастьями, радоваться радостями другого, переживать чужую судьбу, как свою. «Вся наша задача», – писал Корней Иванович Чуковский, – «заключается в том, чтобы пробудить, воспитать, укрепить в восприимчивой детской душе эту драгоценную способность Сопереживать, со страдать, сорадоваться, без которой человек не человек. Только эта способность, привитая с самого раннего детства и доведенная в процессе развития до высочайшего уровня, создавала и будет впредь создавать бестужевых, пироговых, некрасовых, чеховых, горьких. Чтение художественного произведения учится страданию, отзывчивости, чуткости, вниманию ко всему окружающему».